И вот как рукой его снимет ячмень этот. А это не болезнь. А какая она та болезнь, и когда придет, и что тогда будет, никому не ведомо. Да о том и не говорят. А ежели говорят, то шепчутся. А ежели и шепчутся, так только когда поблизости нет Васюка ушастого. А что он подслушивает, все знают. Так уж положено. А ушей у него... Видимо-невидимо, и на голове, и под головой, и на коленках, и под коленками, и в валенках уши. Всякие, большие, малые, круглые, длинные, и просто дырочки, и трубочки розовые, вроде щели, и с волосами, и гладкие, всякие. Спросит его, Васюк, куда тебе ушей столько? А он, а это не уши. А что ж тогда? И сунуть ему для смеха в ухо огрызок, али окурок, али другую дрянь какую. А главное, это уши, которыми он подслушивает, под мышками растут. Так что, если он за работу принимается, то локти растопыривает, чтоб подручней слушать было, и чуть от досада не плачет. Что ж это за секреты такие, когда всем, видать, растопырился, стал быть, подслушиваешь. А у Варвара Лукинишна тоже беда. Страшна голубушка, хоть глаза закрывай. Голова голая. Без волоса, и по всей голове петушиные гребни так и колышутся. И из одного глаза тоже лезет гребень. Это петушиная бахрома называется. Но это тоже не болезнь. Боже упаси, боже упаси, это последствия. А так баба она хорошая и пишет красиво и чисто. И если у тебя чернила вышли, всегда своих нальет. А бахрома — это не болезнь. Боже упаси, боже упаси. И санитарам приезжать не надо. Нет, нет, нет. А тут ударили в колотушку, начиная работу. Бенедикт сел за стол, поправил свечу, попривал на письменную палочку. Брови поднял, шею вытянул и глянул в свиток, что нынче перебелять досталось. А достались сказки Федора Кузьмича. — Жили-были дед да баба, — строчил Бенедикт, — и была у них курочка ряба. Снесла раз курочка яичко, непростое а золотое. Да, последствия, у всех последствия. Вот и у Анфисы Терентьевны прошлый год тоже с курами беда вышла. Ведь какие куры были, ладные, крупные, как на подбор. Яйца несли черные да мраморные, залюбушься. Квас из тех яиц сразу в голову ударял. Хватанешь такого квасцу ковшка и сразу — ух Доблесть проявлять охота. Смотришь вокруг, а все двойное. Вон девушка пошла, вроде как ее две. Крикнешь — девчата, айда со мной баловаться. Она и бежать без памяти. Обхохочешься. На Анфису ну смотришь, ее тоже две. Но к ней баловаться не подъезжая, не то выйдет Поликарп Матвеевич, а его тоже двое. А этого нам не надо, б на он и один страшен. А как эти куры пели? Бывало лето, вечер смеркается, Месяц на небо всходит, заряда горает, Роса пала, от цветов запах пошел, Добромолдцы до да красной девушки на завалинку сядут, Орешки моченые грызут, огнецов кушают, вздыхают, А то толкаются да щиплются. Вот как первая звездочка На небо выкатится, куры и запоют. Сначала щелкают, как деревяшечки, Потом тр трр потом бу-бу-бу. А уж как распаются, Такие рулады грянут, Уж так сердце разогреют, Словно летишь куда, Али бегом с горы бежишь, Али стихи Федора Кузьмича, Слава ему из малопонятных вспомнились. В черном небе слова начертаны, И ослепли глаза прекрасные, И не страшно нам ложе смерть, И несладко нам ложа страстная, В поте пишущей, в поте пашущей, Нам знакомо иное рвение, Легкий огонь над кудрями пляшущий, Дуновение, вдохновение. А как придет осень, с частым дождиком да с ветрами, все курье по всей слободе на юг собирается. Ну, хозяева провожать выйдут, печалуются. Вот главная кура вперед выйдет, одну ногу выставит, крылом махнет. Всем хором они и грянут напоследок. Споют на прощание, взмоют под небеса, покружат над родимой сторонкой, а потом вытянутся в нитку и пар куря кур И летят, Машашим платком вслед, а бабы и всплакнут бывало.